мила проснулась от того что в уши буквально вгрызалась очень знакомая мелодия не открывая глаз она помотала головой чтобы мелодия ушла не получилось голова только заболела от этой боли слетели остатки сна и мила осознала что мелодию издает ее мобильник павлик это звонит павлик хочет сказать что уже вернулся из командировки и едет домой человек устал из дороги а она тут разлеглась вместо того чтобы Мила вскочила с кровати, точнее, только хотела это сделать, потому что от резкого толчка голова снова взорвалась болью. Да такой сильной, что все чувства удивительно обострились. Так что, когда боль поутихла, Мила несколько пришла в себя и открыла глаза, хоть это и было сделать довольно трудно. Было такое ощущение, что на веках лежали огромные мешки с песком, а когда она подняла веки, то эти мешки порвались, и весь песок остался в глазах. Вокруг было все незнакомое, непривычное. И Мила долго недоумевала, где она, пока не осознала, что находится не в спальне, а в гостиной на диване. На ней был махровый купальный халат, и ноги ужасно замерзли без одеяла. Противная мелодия все лезла в уши, никак нельзя было от нее отмахнуться. И Мила осознала две вещи. Во-первых, это звонит не муж. А во-вторых, Эта мелодия у нее поставлена для звонков только от одного человека — Таисии, сестры мужа. Ох, не зря в народе говорят, что заловка хуже свекрови. Свекрови у Милы нет, она умерла много лет назад, а вот заловка есть. И в данном случае народная мудрость совершенно права. Таисия была старше Павлика на 10 лет. Когда их мать умерла, Павлику было 5, а ей 15. И она его вырастила и очень часто об этом напоминала. Она заменила мне мать. Говорил муж, когда Мила пыталась робко жаловаться на то, что Золовка слишком часто указывает ей, как жить, и вообще постоянно вмешивается в их отношения. Если бы не она, то я бы... В общем, изволят относиться к ней уважительно. Мила пыталась. В первое время она готова была любить всех, кто дорог Павлику. Но, наткнувшись на самую настоящую неприязнь со стороны его сестры, поняла, что жалобы мужу ничего не дадут и постаралась как можно меньше с заловкой общаться. Та и сама не собиралась дружить и, по подозрению Милы, наговаривала Павлику на нее. Так что общались они с Павликом вдвоем. Миле пришлось смириться. Таисия ее терпеть не могла. Мила платила ей тем же, но помалкивала, только мелодию звонка установила жуткую. «Танец тролли и Грига. Слушая эту музыку, Мила очень хорошо представляла заловку. Высокая, вся какая-то квадратная, ступает по земле твердо, уверенно, ноги ставит прямо, и размер обуви не меньше сорокового. Все черты лица крупные, будто топором вырубленные. Они с Павликом немного похожи, но у Павлика лицо выглядит мужественным, а у Таисии просто грубым. Телефон, наконец, замолчал и Мила перевела дух и решила все-таки встать с дивана. Хоть и тяжело, а надо. Разумеется, когда она приняла вертикальное положение, гостиная начала кружиться перед глазами. Сначала проплыл телевизор на тумбе, потом кресло, затем стеллаж с дисками и немногочисленными книгами, а на верхней полке Мила ставила керамические фигурки зверей. Потом к ним присоединился журнальный столик, а когда вслед собралось окно, Мила усилием воли прекратила это безобразие, призвав комнату к порядку. И тут до нее дошло, что она просто мается жутким похмельем. Ну да, все признаки на лицо: Голова болит и кружится, слабость жуткая, и во рту будто кошки нагадили. Господи, с чего она так напилась? Никогда в жизни спиртным не злоупотребляла. И почему она спит на диване в гостиной? Что же вчера случилось? Мысли в голове ворочались с трудом. Мила воочию услышала их скрип. Но все же в голове проступили воспоминания. Вот она входит в квартиру. Вот слышит, что муж уже дома. Вот бросается ему навстречу. Он что-то говорит. Боже мой! От нее же Павлик ушел. Буквально вчера, когда у них была трехлетняя годовщина свадьбы. И муж именно в этот день преподнес ей подарочек да еще какой. Перед глазами встало лицо мужа. Мрачное, недовольное, совершенно чужое. Как он сказал ей наскоро, что уходит к другой женщине. И все. Больше у него не нашлось для нее никаких слов. Взял вещи и ушел. Еще и дверью хлопнул. Снова телефон подал голос. Опять та же мелодия, танец троллей. Снова Таисия. Это и то, что надо. Мила хотела сбросить звонок но прекрасно знала, что если ее заловке что-то нужно, то она этого добьется. Во всяком случае, с Милой у нее это получалось. Так что придется ответить. «Где Павел?» Услышала она знакомый голос. Ну, Таисия, как всегда, в своем репертуаре. В жизни не утруждала себя приветствием. Однако надо признать, что и звонила она Миле считанные разы. «Где Павел?» Повторила Таисия, не услышав ответа. «А ты не знаешь?» Отчеканила Мила. «Ты не в курсе, что он ушел?» «Не ври. Уж ты-то, небось, всю историю знаешь в мельчайших подробностях. Он, небось, твоего мнения спрашивал, как всегда. А ты ему и посоветовала меня бросить. Знаю, что без тебя не обошлось. А ты мне позвонила только для того, чтобы позлорадствовать. Знаю, что ты меня терпеть не можешь. Всегда хотела нас развести». Так что исполнилась твоя мечта. Ну, можешь радоваться. Мила никогда раньше не думала, что сможет так разговаривать с Таисией. А вот настал момент. Послушай, мне очень нужно с ним. Начала Таисия. Да звони ты ему. Заодно поздравишь с новой женой. Телефон не отвечает. Значит, он его выключил, чтобы ты не лезла в его жизнь, как к нам вечно лезла. Дура, сказала Таисия. «Ты сама дура!» — закричала Мила. «Дура и сволочь! Из-за тебя все. Если бы не ты, он бы не ушел. И успела первой отсоединиться. Потом посмотрела на телефон и ощутила неожиданный прилив сил. Да, что ни говори, а один положительный момент в уходе мужа есть. И теперь не нужно будет общаться с его сестричкой. Она посидела немного на диване, пытаясь вспомнить, что же такое было вчера. Не получилось. После того, как муж хлопнул дверью, уходя, в памяти был полный провал. «Возможно, поможет холодный душ?» Мила осторожно выглянула в прихожую. Вроде все на месте, входная дверь квартиры заперта. Тогда она пошла на кухню, потому что очень хотелось пить. На кухне был не то чтобы беспорядок, но чувствовалось, что там хозяйничал чужой человек. Посуда была чистая, но стояла почему-то на столе, прикрытая льняным полотенцем. На полу крошки. В холодильнике в пластиковых контейнерах были остатки еды. Мясной салат, курица, баклажаны. От запаха Милу здорово затошнило, и она поскорее закрыла холодильник, вытащив оттуда невостребованную вчера бутылку минералки. После холодной воды стало легче, и она вспомнила, что еду принес курьер из ресторана, и они съели все с... Какая-то была тут девица, вроде бы соседка, как же ее звали, не вспомнить. Зато вспомнилось другое, что сегодня суббота, и Мила еще неделю назад записалась в парикмахерскую. Как раз рассчитала, что Павлик будет спать, а она сбегает быстренько. Только чуть-чуть подстричь волосы, самые кончики. Она посмотрела на часы. Времени оставалось только на то, чтобы умыться и одеться. «Хорошо, что салон в соседнем доме». Однако в салоне она задержалась дольше, чем думала. У мастера оказалось большое окно, и она предложила выкрасить Миле волосы новой, очень хорошей краской. Цвет и правда получился сочный, выразительный, но пришлось еще затемнить брови, так что Мила поначалу и в зеркале себя не узнала. Но все хором сказали, что ей очень идет, так что она отправилась домой в приподнятом настроении. Что ни говори, а парикмахерская помогает от всех бед. Мила вышла из лифта, подошла к своей двери и застыла на месте. Дверь квартиры была слегка приоткрыта. Мила отлично помнила, что запирала ее перед уходом. Да и вообще, она пока еще не в том возрасте, чтобы забыть запереть квартиру. Хотя, конечно, после вчерашних событий а также после полуночных возлияний с соседкой всякое возможно. Но нет, она точно помнит, как запирала дверь на оба замка. Еще не сразу попала ключом в скважину, руки дрожали после вчерашнего. Сердце испуганно забилось, только что уложенные волосы поднялись дыбом. Проще говоря, Миле стало страшно. В ее квартиру кто-то проник, и очень может быть, что сейчас этот кто-то там хозяйничает. Она подкралась к двери, прислушалась. Внутри не доносилось ни звука, но страх никуда не уходил. Может быть, тот, кто проник в ее квартиру, нарочно затаился. Может быть, он ее подкарауливает. Что делать? Не торчать же под дверью до вечера. Вызвать полицию? Только этого не хватало. Они никого не найдут в квартире и выставят ее круглой дурой. Тут ей в голову пришла спасительная мысль. «Нужно позвонить к соседям и позвать их свидетели. Пускай кто-нибудь хоть на площадке постоит, и, если что, тогда уже полицию вызовет». На площадке было четыре квартиры. В одной точно никого нет. Там парочка пенсионеров всегда на даче, только в сильный мороз в город приезжают. В другой — они киевы. Они сейчас в отпуске. Уехали в деревню к тёще картошку копать и грибы собирать. А в однокомнатной — Витька. Тут в голове у Милы что-то сверкнуло, и она вспомнила, что вчера, после того, как ушел муж, она провела время с девицей, который Витька сдал квартиру. Они еще выпили вина и полбутылки водки. Вот Милу и развезло. И звали новую соседку, Клава. «Клава, вот кто ей сейчас поможет. Вдвоем с ней будет не так страшно». Мила подошла к соседней двери и позвонила. Ровным счетом ничего не произошло. Клава не открыла, не отозвалась. Может быть, она крепко спит после вчерашнего? Или ушла в магазин, или по делам? И тут она услышала за дверью едва слышный шорох, скрип половиц, сдержанное дыхание. Тут Мила поняла, что соседка стоит за дверью и боится открывать. «Клава, это я, Мила!» проговорила она в полголоса. «Открой, очень надо!» «Правда, что ли?» Раздалось за дверью. «Ну, конечно, ты в глазок погляди!» «Да в этот глазок, что не гляди, все на себя не похожи!» Тем не менее замок щелкнул, дверь открылась. На пороге стояла клава в длинной до колен мужской футболке. На груди была нарисована стилизованная нефтяная вышка, ниже которой шла круговая надпись «Нефтепром». Футболка была Витькина. Он привозил такие с работы. Парочку даже Павлику подарил. «Правда ты?» Клава вымученно улыбнулась. «Вот хорошо, что ты пришла. Может, у тебя есть аспирин или еще что-нибудь? А то у меня после вчерашнего голова трещит». «В квартире есть. Но тут понимаешь, какое дело. Я уходила в парикмахерскую, прихожу, а у меня дверь в квартиру открыта». «Может, забыла закрыть после вчерашнего?» «Нет, точно помню, что закрывала». В лес что ли, кто-то?» Клава нахмурилась. «Однозначно. И я теперь боюсь войти. Вдруг он или они еще там. Пойдем со мной, я вдвоем не так страшно». «Да не вопрос, только сейчас я оденусь». Через минуту она вернулась в фиолетовом тренировочном костюме, который был ей велик размера на четыре. И вместе с Милой они вошли в квартиру. И увидели такое! В квартире все было перевернуто. Шкафы распахнуты. Их содержимое вывалено на пол. В гостиной диван отодвинут от стены. В спальне даже постельное белье с кровати сброшено. Ящики кухонного стола и шкафов вытащены. На полу были горки кофе, сахара и круп. «Ох, ничего себе!» Присвистнула Клава. «Ну, кто-то порезвился, А я-то ничего и не слышала. «Главное, как быстро успели!» — вздыхала Мила. «Пока я была в парикмахерской. Хотя часа два-то прошло». «Да, постарались». Клава осторожно ходила по кухне, стараясь не наступать на рассыпанные кучи сахарного песка и гречки. «Наверное, нужно в полицию сообщить». «Ты чего?» Клава снова нахмурилась. «Зачем тебе полиция? Чем они тебе помогут?» «Ну, не знаю». Все же взлом, ограбление. Ты и для начала проверь, что из вещей пропало. Мила наскоро проверила, но на первый взгляд ничего не пропало, даже маленькая денежная заначка. Заначка была не от мужа, хотя он не знал о ее существовании. Просто в офисе как-то зашел разговор, и бухгалтер Ангелина Геннадьевна сказала, что в доме всегда должны быть наличные деньги. Карточки это, конечно, хорошо, счет в банке тоже неплохо. Однако наличка должна быть. На всякий пожарный случай. И не в собственном кошельке, а в укромном месте. Молодые сотрудницы слушали бухгалтера с недоверием. Ну что такого может случиться, что вдруг деньги понадобятся? «Много чего», — отвечала Ангелина Геннадьевна. «Мужу плохо станет или ребенку, а у тебя и денег нет, чтобы врачам на скорой дать. Или же кошелек в транспорте вытащит, а в нем все карточки. Или с мужем разругаешься, и он все карточки твои заблокирует. Всегда нужно подстраховаться. Жизнь, она разная. Сегодня ты в шоколаде, а завтра в полном дерьме. Уж извините на резком слове. И Мила прониклась той житейской мудростью и положила одну пятитысячную купюру и три тысячных в старый кошелек. И спрятала этот кошелек в шкафчике в ванной в пакете с прокладками. Опять-таки Ангелина Геннадьевна так советовала. Дескать, мужики никогда туда не полезут. Сейчас Мила открыла шкафчик и прощупала пакет. Кошелек был на месте. И пара дешевеньких колечек, что лежали на тумбочке в спальне. «Вот видишь, а ты говоришь, полицию. Если ничего не пропало, они и дело заводить не станут». «Наверное, ты права», — неуверенно ответила Мила. «Странно». Протянула Клава, оглядевшись. «Выглядит так, как будто они что-то у тебя искали, что-то определенное. Ты не представляешь, что это могло быть? О чем это ты? Было у тебя в доме что-то ценное? Шутишь, ничего такого не было». Клава посмотрела недоверчиво. «Ну, не хочешь — не говори, я в чужие дела не лезу. Но все же полицию вызывать не советую. Кстати, насчет взлома. Она уже стояла у входной двери. «Ты уж извини, подруга, но никакого взлома не было. Дверь открыли ключами или отмычкой, сама посмотри». И Мила снова убедилась, что соседка права. «И что это значит? Приходил муж? И что он искал в собственной квартире? Для чего понадобилось перебирать все вещи и даже крупы выбрасывать на пол?» Мила почувствовала, что голову ее сжал тугой обруч. А вот ты мне лекарство обещала от головы? Аспирин или еще что-нибудь. Очень, кстати, напомнила Клава. Мила не без труда нашла аптечку. Она валялась на полу, и все ее содержимое рассыпано. Но таблетка от головной боли все же скоро нашлась. И не одна, так что они приняли таблетки на брудершафт, запили их минералкой, и клава удалилась. А мила дождалась, когда пройдет голова. Потом захотела есть, но, открыв холодильник, убедилась, что его содержимое ее нисколько не впечатляет. Так что напилась кофе и спустилась ниже этажом к Розалии Яковлевне, у которой сын работал в фирме по продаже и изготовлению замков. После звонка матери сын сказал, что, несмотря на выходной, пришлет мастера, тот и замки принесет. Пока ждали, Розалия накормила Милу куриным супом, одобрила ее новый цвет волос и велела не вешать нос. Из чего Мила сделала вывод, что соседка полностью в курсе того, что от нее ушел муж. Вот откуда она узнала? После визита мастера Мила занялась уборкой. Крупы пришлось выбросить, постельное белье запихнуть в стиральную машину, вещи распихать по ящикам. В процессе уборки она собрала три мусорных мешка на выброс, Были там старые ботинки мужа, которые он не давал выбрасывать, его выношенные до джинсы, а также целый ящик каких-то крючков, гаечек и подобных железок. Мила сама удивилась, с каким удовольствием она выносила все это на помойку. В который раз, убедившись, что есть то, что было в холодильнике, она не будет, Мила выбросила всю еду вместе с контейнерами и решила выйти в магазин. Главным образом для того, чтобы подышать свежим воздухом. Она любила заниматься уборкой. Любила, чтобы в доме всегда был порядок. Чисто и воздух свежий. Но не в данном случае. Хорошо еще, что эти уроды ничего не сломали. А то у нее и денег нет на починку. Все на замки ушло. Кстати, о деньгах. Всю наличность она отдала мастеру. Еще у Розалии Яковлевны заняла 500 рублей. В магазине на углу вечно не принимают карточки. Что-то у них там ломается. Вот и пригодились советы Ангелины Геннадьевны. Мила сунулась в шкафчик с ванной. Достала пакет с прокладками. Вытряхнула из него кошелек, который упал на пол. Мила проводила его глазами, сообразив, что что-то не так. Подняла кошелек и открыла, зная уже, что там увидит. Точнее, чего не увидит, поскольку кошелек был пуст. Не было пятитысячной купюры и трех по тысяче. Да ни одной сотенной не завалялось. Хотя Мила туда их и не клала. И что это значит? Мила поймала свой недоуменный взгляд в зеркале. Кто украл деньги? Те самые воры, которые вломились к ней в квартиру. Точнее, открыли замки отмычкой. Ага, все перевернули, устроили полный кавардак. Клава права, они точно что-то искали. И нашли старый кошелек с восьми тысячами. Аккуратно вытащили из него деньги, закрыли и положили обратно на место. Не похоже. Но куда же тогда делать содержимое кошелька? Забрал муж, когда уходил? Не может быть. Мила застала его в спальне. Он собирал вещи. А в ванную вообще не зашел. Даже щетку зубную не взял. Мила ее сегодня сама выбросила. Ничего, новая жена ему все новое купит. Оставалось только пожать плечами, что Мила и сделала. Пришлось идти к метро, чтобы снять деньги из банкомата. На улице было тепло. Вообще в этом году удивительно теплый сентябрь. Днем погода прямо летняя. Вечером, правда, свежо, но все равно приятно. Проходя мимо витрины обувного магазина, Мила ненароком бросила туда взгляд. В витрине было выставлено несколько пар обуви. В основном уже осенняя коллекция. Среди них стояли красивые лакированные полуботинки, лоферы. Мила подумала, что ей бы такие не помешали на осень. И тут же удивилась. О чем она думает? В ее жизни происходит черт знает что. От нее ушел муж. В квартире хозяйничают какие-то люди. А она разглядывает витрины. И тут она заметила в этой витрине отражение проходившего неподалеку мужчины. Это был Павел. Сердце часто забилось. Во рту пересохло, горло перехватил спазм. Мила резко обернулась. Но на том месте, где только что был Павел или кто-то очень похожий на него, стояла тетка лет пятидесяти с толстым пятилетним внуком. Мальчишка в полном упоении облизывал эскимо. Тетка разговаривала по телефону. Павла не было. Да и вообще не было ни одного индивидуума мужского пола, кроме этого пятилетнего внука, Мила на всякий случай оглядела всю улицу, не нашла никого похожего на Павла и медленно двинулась вперед. «Ну вот», — думала она, — «у меня уже начались глюки». «Что Павлу тут делать? Ведь он ясно дал понять, что он начинает новую жизнь, и к ней Миле больше не вернется». Три раза повторил, чтобы она поняла. «И то правда. Вчера до нее все плохо доходило». Как будто обухом по голове стукнули его слова. Но сейчас-то она в здравом уме. Нет, это точно глюки. Вчера перебрала спиртного, сегодня умаялась с уборкой. Нет, нужно идти домой и лечь спать. И в магазин она не пойдет, сил нет совсем. Вдруг кто-то взял ее за локоть. Мила вздрогнула и обернулась. Рядом с ней шел высокий худой мужчина с темными масляными глазами и маленькой аккуратной бородкой. Он держал Милу за локоть, довольно деликатно, и смотрел выжидающе. Мила подумала, что это нахальный уличный ловелас, выдернула локоть и раздраженно проговорила. «Что вам нужно? Оставьте меня в покое!» «Ну зачем вы так?» Проговорил незнакомец мягким бархатным голосом. «Мне нужно с вами поговорить, Милица Владимировна, об очень важном деле». «Ой!» — вскрикнула Мила. «Значит, это не уличный приставало. Раз он знает, как ее зовут, это неизвестно кто, но кто-то куда более опасный и непонятный, потому что все друзья и знакомые, буквально все, знают, как она ненавидит свое полное имя и никогда и никому его не называет, даже под пыткой. Значит...» Значит, этот тип узнал его из официальных источников. А официальные люди на улицах за руку не хватают. Они по телефону звонят и представляются солидным голосом, а потом к себе вызывают по нужному адресу. Или домой приходят и документы в дверях показывают. А тут все не так. Она вспомнила свою разгромленную квартиру и заверещала дурным голосом. «Помогите, грабят!» «Ну вот это вы зря!» Разочарованно протянул незнакомец и попятился. Тут же рядом с Милой возник огромный черный пес с вываленным языком и раздался хрипловатый лающий голос. «Девушка, что случилось?» Мила удивленно и испуганно моргнула и тогда увидела, что за черным псом появился мужчина лет сорока, чем-то неуловимо похожий на свою собаку. Такое же выражение морды, то есть лица, только язык не вывален. Ну, слава богу, а то она уже подумала, что ей померещился говорящий пес. Мила огляделась в поисках человека с бородой, но его и след простыл. «Так что случилось?» — повторил хозяин собаки. «Ох, извините, ко мне привязался какой-то нахал, но вы с ним...» Мила кивнула на Ротвейлера. «Вы с ним его спугнули». «Какой-то нахал?» Мужчина оглянулся, никого не увидел поблизости и пожал плечами. «Так, значит, теперь все в порядке? Может быть, вас куда-то проводить?» «Нет, спасибо, не нужно. Все в порядке. Я живу совсем недалеко». Мила вымученно улыбнулась и пошла дальше под внимательным взглядом двух пар глаз.